Но Эль Шудлер, стоявший у с ее внешней стороны, на целую голову возвышался над биржевыми посредниками и зайцами, которые шныряли в толпе, размахивая какими-то листками, телеграммами. Время от времени он подзывал через служителя Альберика Кане, что-то шептал Махлеру на ухо или передавал ему записку.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 С улицы Птишан, где помещался банк Шудлеров, поступали зловещие сведения о размерах срочно востребованных вкладов. Акции банка Шудлеров падали, акции рудников ЗОА тоже. Именно тут развертывалось сейчас генеральное сражение. Защищаясь, Наэль подымал курс на 50 франков, наблюдал, как он снова падает и вновь подымал. Он боролся против паники с помощью миллионов.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 Получены свежие телеграммы? Беспорядки в Бомбее? Превосходно. А затем не забудьте, на первой полосе опубликовать сообщение о смерти моего сына мне нечего скрывать. Я хочу оповестить об этом раньше, чем остальные. И первых же разносчиков газет пришлите на биржу. Необходимо, чтобы они были здесь самое большее через час. Вы меня слышите? Необходимо. Он взглянул на часы, а кошечки касс на улице Птишан закрылись, как всегда, в половине двенадцатого. Они снова распахнутся в три часа пополудни, стало быть, через три часа. Мысль Эля работала сразу в нескольких направлениях. Выйдя из будки, он в первую минуту подумал, что теряет сознание. Невообразимый шум, царивший в зале, внезапно утих, как-то заглох. Почти совсем прекратился. Но нет, это не он, Шудлер изнемог.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 Десятки людей стремились продать их, казалось. Они готовы были швырнуть пачки акций за обтянутую бархатом, покрытиями могильный холм, усеянный окурками, бросить эти пачки в бездну небытия. Все равно покупателей больше не находилось. Но Эль Шудлер не ожидал, что дело зайдет так далеко, и курс акций упадет столь катастрофически. Его нелегко будет снова поднять, да и удастся ли это вообще? Он вновь приблизился к Балюстраде и подал двумя пальцами знак Альберику Кане, как бы приказывая вперед. Шудлер понимал, что оставался только один путь к успеху — решительное наступление. Покупая Саншельский, по 1270. Сколько? Давайте, давайте, давайте!»